творчество жизни. Аналогичная ситуация возникает в повседневной жизни, всегда, когда необходим выбор. Специфика же здесь в том, что объектом творчества является наша жизнь, а на самом деле судьба мира. Поэтому следует смотреть на все ситуации выбора именно с этой точки зрения, не локализируя последствия данного конкретного выбора, то есть не считая его ограниченным пространственно-временным эпизодом. На наш выбор влияют самые разнообразные силы, Желание подсознания, часто закамуфлированные воздействия различных людей и групп, цензура внутреннего долга и многое другое. Поэтому разобраться в полифонии внутренних голосов, сильно отдающих какафонии, нелегко. Однако именно это является главной задачей человека. Сконцентрировав свое внимание на звучащих внутри голосах, можно скоро обнаружить, что каждый из них чем-то выдает свое происхождение. Например, как бы подсознание не камуфлировало эгоистические желания, они легко распознаются по всему конечному результату. Значительно сложнее обстоят дела с голосами, которые почти или совсем не звучат. Их следует вызывать из небытия, приглушая остальные и концентрируя внимание на них при малейшем проявлении. Один из первых признаков правильности выбранного духовного пути уменьшение какофонии и согласование внутренних голосов. При граничном условии внутренней честности Можно жить в мире со своей совестью, заглушив её, но тогда придётся себе много лгать. И вот мы начинаем слышать голос Бога. Для того, чтобы правильно его интерпретировать, следует иметь в виду, что Бог рассматривает наш выбор с точки зрения судьбы мира. Так что его основное мнение может не согласовываться с нашими сиюминутными устремлениями, но даже позиция знаю и одобряя лучше, а следую к худшему, лучше, чем полное забвение лучшего. Если человек просто думает о лучшем, и при этом не лжёт самому себе. Он становится лучше. Теперь об афоризме. Всё, что делается истина, делается легко. Смысл его в том, что основные трудные для человека виды деятельности выбор направления внимания и его концентрация при правильном их выполнении требуют значительных энергетических затрат, которые однако полностью окупаются за счёт творческого подъёма. Удовлетворение от правильно выбранного решения приходит сразу. часто ещё до того, как человеку становится ясно, каким последствием привёл его выбор. Так фраза: "Но всё-таки я считаю, что поступил правильно", часто говорится с внутренним ощущением того, что гармония мира была увеличена, несмотря на ущерб эго или нишевого я. При этом первое ощущение приходит сразу после выбора, а второе позднее. Ощущение энергетической недостаточности нередко означает плохую концентрацию или неправильное направление внимания, произошедшее вследствие неверного выбора. Так у человека портится настроение и скрибут на душе кошки после необдуманного поступка, даже не приведшего к плохим последствиям.